Совершеннолетие Когда однажды вечером Юань с таинственным видом проверил, заперта ли дверь и закрыты ли окна, Чан не сразу понял, что происходит. Их сосед сегодня собирался переночевать у приятелей, так что здесь его не было, и дом оказался полностью в распоряжении братьев. И когда кузен достал небольшой кувшин с вином, которое в ордене было запрещено, Чан только и мог что удивиться. — Где ты взял вино? Все же адептов за пределы ордена выпускали лишь раз в год. К тому же денег у братьев не хватило бы, чтобы заказать контрабандный напиток у работников кухни. «Какая разница, где?» — отмахнулся Юань. «Самый главный вопрос тут — для чего?» «Ты что, забыл, какое сегодня число?» И только сейчас Чан вспомнил, что у него сегодня день рождения. Отныне он может считаться совершеннолетним. Юноши его возраста признаются полностью дееспособными и могут заключать... торговой сделки и вступать в брак. Для любого человека это важное событие, и на него обычно проводят церемонию, когда старшие родственники укладывают волосы именинника во взрослую прическу и скрепляют специальной заколкой. А для наследников богатых семей в этот день устраивают такой пышный праздник, что все надолго запоминают. Например, когда их кузен по материнской линии стал совершеннолетним, весь город об этом услышал. Семья Чжоу организовала пышное шествие по главной улице с многочисленными экипажами, музыкантами и танцовщицами, А виновник торжества получил в подарок породистого скакуна, который стоил дороже, чем целое поместье. Чану бы тоже устроили помпезный праздник, чтобы не ударить в грязь лицом перед родственниками. Но теперь этого никогда не произойдет. Никого из семьи не осталось, и обряд с заколкой провести было некому. На мгновение даже дышать стало трудно от чувства потери. Но парень постарался отрешиться от этой боли, чтобы не портить праздник. Да и в любом случае, сейчас, когда они с братом стали адептами Шэньшу, их прежние родственные связи считались разорванными. Даже для тех учеников, чьи родители – живы, церемонию будет проводить кто-нибудь из старейшин, символизируя тем самым принятие в семью. И отныне все они тут будут считаться братьями и сестрами не только из-за совместного обучения, но и из-за того, что у них один и тот же старший. Празднование состоится в тот же день. когда их переведут в средний круг, и они все станут официальными учениками и заодно совершеннолетними. Хотя среди поступающих в орден могла быть разница в два или даже три года, после церемонии будет считаться, что все они ровесники. Впрочем, для совершенствующихся возраст — Вряд ли имеет значение. Это только сейчас они еще отмечают дни рождения. Кто-то открыто, кто-то тайно, как братья Ли. Только однажды все они наверняка перестанут. Но пока они не стали еще слишком старыми для подобных праздников, следовало как следует ими насладиться. В конце концов... Юаню немало пришлось потрудиться, чтобы раздобыть вино. Нельзя позволить его усилиям пропасть даром. Все-таки подарки здесь достать непросто. Пару месяцев назад, когда день рождения был у кузена, Чан в качестве презента приготовил ему пилюли сытости. Рецепт он нашел в библиотеке, Травы собрал в лесу, а остальные ингредиенты попросил на кухне. Вроде бы получилось неплохо, хотя от недостатка практики пилюли напоминали скорее лепешки, чем шарики, но функцию свою выполняли. Юань сказал, что ими легко можно подкрепиться, не отвлекаясь от тренировок. и был от подарка в восторге. Вино разлили по чайным чашечкам, которые кузен предусмотрительно захватил вечером из столовой и выпили за здоровье именинника. «Давай, когда нам исполнится по сотне лет, устроим роскошный пир, чтобы отметить юбилей», с улыбкой предложил кузен. «Договорились!» Чан протянул ему кулак, и брат стукнул по нему своим. «Надеюсь, к этому моменту мы уже будем крутыми бессмертными мастерами, а не дряхлыми развалинами. Ну, не знаю, как ты, а я вот точно стану сильным совершенствующимся и огромный гарем себе заведу». из пятисотлетних бабулек у тебя к ним явная слабость засмеялся слегка захмелевший чан Заткнись юань надувшись ткнул его локтем в бок И вообще для девушки возраст не важен главное чтобы она была милой и красивой а если ты будешь выспрашивать сколько ей лет то на всю жизнь холостяком останешься Они еще пару часов проболтали, смеясь и подшучивая друг над другом. В тот момент они даже и не представляли, что так и не смогут сдержать обещание, данное в день совершеннолетия.